Шестнадцатая серия Анисия Петровна сообщила Марине, что родственники уже начинают жаловаться на то, что гости мягко говоря, подзадержалась у них дома. Поэтому старуха придумала план, вернее предлог, под которым Марина должна была остаться. Она посоветовала сделать вид, что она и Юрий страстно полюбили друг друга. Скажите, Юрий, вам нравится за городом? Нравится. А... Вы будете здесь что-нибудь еще строить? Что? О, ну, не знаю. Баню, например. Вы ходите в баню? Нет, не хожу. Почему? Для этого я слишком волосатый. Боюсь людей испугать. Потрясенная Марина закашлялась. Что бы это значило, подумала она. Потом решила, что Юрий просто не в духе и нервничает. Ведь Софья дала ему понять, что Романа, скорее всего, убил Валерия Леопольдовича. Юрия это должно было сильно расстроить. Сама Марина после бурной ночи находилась в состоянии близком к истерике. И только повышенное чувство долга и привычка доводить до конца то, что на нее возложено, удерживали Марину от панического бегства. И еще старуха. Магнетическая личность, которую невозможно обмануть или обвести вокруг пальца. Ну и, конечно, Юрий. Если Марина сбежит, они, пожалуй, никогда больше не встретятся. И уж точно не пообщаются на коротке, вот как сейчас. Впрочем, Юрий не проявлял никакого желания поддерживать разговор. Он отвернулся и стал смотреть на рабочих, приводящих в порядок раскуроченную ночью клумбу. Сейчас такая хорошая погода, такое солнце, даже глаза слепит. Я, наверное, надену солнечные очки. Юрий, вам бы тоже надо надеть. Чтобы спрятать свои злобные глазки? У Марины изо рта чуть не вывалилась сигарета. Интересно, куда подевалась Катя? Не знаю, но готов пойти ее поискать. И даже приударить за ней. Я ведь известный кабель Он повернулся на каблуках и немедленно отчалил. Марина некоторое время изумленно смотрела ему вслед, после чего констатировала. Mission Impossible. Что означает, миссия накрылась медным тазом. Она принялась размышлять. Как заставить Юрия обратить на себя внимание? Её раздумья окончились решением украсть у соседей хомяка для исполнения хитроумного плана. Своё желание она тотчас осуществила.